И плюнуло мне в лицо. Но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью. Вот что, сказал я, удивляясь собственному спокойствию. Дело такое. Поздно, девочка умирает. И ничего ей не поможет, кроме одного. Операции. И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. А если они согласятся? Мелькнула у меня мысль. Как это? спросила мать.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 «Да разве же это мыслимо? Она глупая баба, согласилась, а мы его согласи, нету, нету!» И в запыльчивости добавил, «Ты самая глупая баба, сама, а та именно умная, и вообще никто тебя не спрашивает, вон ее!» Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. «Готово!» — вдруг сказал фельдшер.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 Зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию. И Литка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь умрет с разорванным горлом. И никогда ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей. Акушерка молча вытерла мой лоб. Положить нож. Сказать, не знаю, что дальше делать. Так подумал я, и мне представились глазам матери. И снова поднял нож.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 И в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала: Ну и блестящую же вы сделали, доктор, операцию? Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно из-под лобья глянул на нее. Потом распахнулись двери.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 «Спать!» «Конец рассказа!» Озвучила Александра Вглубь.